Глава семнадцатая. Никогда не разрешай мне связываться с демонами. Сиар не спешил вести меня к аллее. В какой-то момент мне показалось, что он не позволит встретиться с подругой. Он пересадил меня на кровать, тряхнул крыльями, словно избавляясь от пыли. Движение выглядело нервным. «Я бы посоветовал...» — начал он. «Мне нельзя с ней видеться?» — предположила я. «Потому что все сказанное — ложь?» Демон изменился в лице еще сильнее. Оказалось, это было возможно. Я сама не понимала, как узнавала в нем владельца бара, с которым познакомилась на земле: серая кожа, темные волосы до плеч, пугающие алые глаза, тело, покрытое подобием брони, рога, пылающие ярким пламенем. Все сказанное правда, его голос зазвучал гулко. Ты женщина, посланная мне богами, моя женщина. А ты кто? спросила я храбро а я твой мужчина, партнер до скончания веков. Сиар говорил серьезно. и я почему-то верила его словам. Я или сошла с ума, или демоны-восхитительные лжецы. Хотя почему «или»? Так есть. Они лгут всем всегда и везде. Я же сама в этом убедилась. «До момента, пока тебе это выгодно», — заметила я. Демон дернул крыльями. Пламя на его рогах колыхнулось. Я не желаю больше спорить. Он повернулся спиной и замолчал. Я ждала. Сама не знала, чего. Наверное, очередного решения собственной судьбы. «Мне нужно одеться», — сказала я, когда тишина стала многозначительной. Я не знала, о чем думал Сиар. Я же желала сбежать из преисподней и вернуться к своей скучной и серой жизни. Такой я считала ее раньше. Больше мне так не казалось. Я была счастлива, только не понимала этого. Я владела судьбой, могла ею распоряжаться по собственному желанию. Да и ограничения мамы стали несущественными. Вернуться домой до одиннадцати, чтобы она не волновалась и не ждала. Как я злилась на это. Марика тебе поможет». Наконец демон подал голос. «Не нужно», — произнесла я. «Я справлюсь сама». В какой-то момент я обернулась, чтобы высказать свое недовольство, подумав, что Сиар так и стоит, но он вышел. Абсолютно бесшумно. Как такое возможно сделать крупному мужчине, облаченному в броню и с размашистыми крыльями за спиной? Об этом я думала недолго, ровно до того момента, как попыталась встать. Ноги едва держали, а перед глазами неприятно поплыло. Я села обратно, справилась с накатившей дурнотой, придерживая покрывала на груди и попыталась вновь. Мне удалось дойти до комоды и найти в нем брюки из мягкой ткани и подобие водолазки. Осталось найти белье и обувь. «Ой-ей!» произнесла я, сдавленно склонившись к полке с туфлями. Я переоценила свои силы. Меня потянуло назад. «Хм!» Воздух вышел из легких, когда я ударилась спиной словно о бетонную стену. Горячую бетонную стену. Я задрала голову и встретилась взглядом с сиаром. Сейчас он выглядел как человек. «Спасибо», — прошептала я, неуклюже отстраняясь от мужской груди. Демон продолжал играть в молчанку, подхватил меня на руки и с шумным выдохом вернул на кровать, раскладывая рядом вещи. «Я сама», — возмутилась я, когда он взял в руки мои трусики. Серв скинул брови и отвернулся, кладя белье на постель. «Выйди». На мою плаксивую просьбу он поднял ладони и закрыл ими лицо. Серьезно? возмутилась, глядя на комичную, нет, глупую ситуацию. Передо мной демон с закрытыми глазами. Я еще никогда не был серьезнее, чем сейчас, сказал он. Мнимая забота. Одевайся. Я вздрогнула. Не нужно на меня кричать, сказала, взяв белье и поглядывая на сидящего на корточках Сиара. Ты по-другому меня не слышишь. Дело в том, что я не хочу тебя слушать. «Слышать», — поправилась я, — «ненавижу тебя, Асмодея, преисподнюю, всех вас ненавижу, я не хочу находиться здесь и минуты, видеть фиолетовое небо, слышать ваши лживые голоса, твой лживый голос, этот мир ужасен, ты ужасен, все, что ты...» «Ясно», — рыкнул он, вскакивая резким движением, опрокидывая меня на кровати, заставляя замолчать. «Раз я настолько ужасен, то почему бы мне и не вести себя подобающе, как ты думаешь?» «Я...» — спросила я сдавленно, чувствуя тяжесть мужского тела. Вся моя храбрость испарилась, освобождая место странной смеси чувств, растерянности, страху и совершенно необъяснимому притяжению. «Да, ты. Я уже сказала, что думаю. Ну, раз так...» Сяру хватил мою ногу и согнул ее в колене, задирая покрывало. «Не надо!» — взмолилась я. «Даже в нашем отвратительном обществе не принято ходить без белья». — сказал он, одной рукой помогая надеть мне трусики. — А я лишь помогаю. А о чем подумала ты? — Ни о чем ответила я, закрыв глаза и страстно желая умереть. Быстро, в сию же секунду. — Значит, мне показалось. Когда, кажется, креститься надо. Произнесла и тут же прикусила язык. — Обязательно перекрещусь, — ответил Сиар, отталкиваясь от постели и одним движением одевая меня. — Как освобожу руки. Я лежала куклой с закрытыми глазами. Желание умереть усиливалось с каждой секундой. «Сядь», — приказал демон, помогая и надевая на меня кофту. «Отпусти покрывало, Анна. Как же сложно!» «Я сама могу. Ты сама уже чуть не упала. Это не самое страшное, что со мной случилось». Я нырнула в горловину кофты. «Я справилась. Сидя, но справилась». Одетой, я чувствовала себя увереннее. Я схватила брюки и демонстративно сунула ногу в штанину. «Я жду. Давай вторую». Сиар смотрел на меня с усмешкой. «Пожалуйста», — ответила я, одеваясь, игнорируя головокружение и желание лечь и прижаться к чему-то теплому. Только не демону. грелке, Резиновой грелки, которой мама согревала мне ноги после того, как я нагуляюсь во дворе. А дальше? поинтересовался он, нависая надо мной. «А дальше обувь», — произнесла я тону учителя. Мол, ну чего здесь непонятного? «Пожалуйста», — передразнил меня демон, указывая ладонью на удобные туфли. «Кстати, их я не успела достать. Это означало, что принц преисподний вновь демонстрировал свою заботу. Я бы ее назвала медвежьей услугой. Что-то внутри тебя откликается на милый жест. Ты начинаешь верить, а после тебя быстренько — бац!» Отдают другому для развлечения. «Спасибо», — ответила я и натянуто улыбнулась. «Теперь я могу увидеть Алью?» Сиар протянул мне раскрытую ладонь. «А без этого никак?» «Мы можем спуститься на первый этаж, пройти в соседнее крыло, в самый конец крыла». «Хорошо», — согласилась я, осторожно беря его за руку, горячую и сухую. Зато я сейчас напоминала себе испуганную холодную букашку — размахивающую лапками в надежде спастись. Демон действительно перенес меня на нижний этаж особняка, судя по цвету стены и интерьеру. «Пожалуйста!» — пропел он, постучав в дверь. «Не смей мешать». Исчез, оставляя одну, но ненадолго. Створка приоткрылась. «Анька!» — воскликнула подруга, распахивая ее настежь. «Не обманул». Она схватила меня за руку и затащила внутрь миленькой спальни. Очень женская спальня. Все здесь кричало, что ее хозяйка была капризна и требовательна. Я так рада, что у нас все получилось. Она оттрепала меня словно куклу, обнимала, после отталкивала, смотрела и опять обнимала. Это твоя спальня? Спросила я вместо того, чтобы поприветствовать Алию или как-то отреагировать на ее слова. Нет, ответила она, нахмурившись. А чья? Чья-то? Сиар привел меня в нее. Не твоя? Я ревностно уточнила. «Да нет же!» Алия усадила меня в одно из кресел и воскликнула. «Ты думаешь, я здесь действительно живу? Вот тут?» Она подошла к кровати и плюхнулась на нее. Поверхность покрывала, пошла волнами. Сплю на водяном матрасе, купаюсь в золотистом джакузи. «Ну?» Протянула я. «Молчи. Ты думаешь, что я и демон?» Алия закатила глаза, оттолкнулась от кровати, вызывая на ней очередные волны если я вдруг опять захочу связаться с кем то из преисподней можешь смело меня ударить сказала она весело присаживаясь напротив меня ну как ты спросила на выдохе жива я ждала от тебя более эмоциональной реакции все эмоции я высказала ему произнесла я опустив взгляд на руки бледные холодные с жуткой синевой под ногтевой пластиной как у мертвеца Пришлось признать, Сиар был куда рациональнее, чем я. «Выслушал?» — хмыкнула Алия. «Выслушал». «Довольно терпеливо для демона», — поправилась я. «Для демона терпеливо». Подруга смотрела на меня с пониманием и каким-то странным трепетом. «Со мной твой демон не так терпелив». Я взглянула на нее. «Что значит «твой демон»?» Спросила саму себя, постеснявшись озвучить вопрос вслух и выглядеть глупо, но зато не постеснялась задать еще более идиотский вопрос. «Как ты тут оказалась?» Сиар перенес. «Почему?» «Потому что я думала, что подставила тебя. Ты не отвечала на звонки. Я пришла к тебе домой и застала там одну из иллюзий принца. Счастливо живущую, кстати. А потом ты пришла к нему?» Последнее слово я произнесла шепотом и попросила найти меня. Ну, если говорить в вежливой форме, то так и было. «Ты в преисподней из-за меня?» — задала я главный вопрос. «А ради кого еще? Алия округлила глаза. «О!» — она взмахнула рукой. «Ты поверила в тот спектакль на балу? Серьезно? «О, Селена, ты поверила?» «Поверила?» «Ну, конечно, поверила, если сам король преисподней засомневался», — проговорила она себе под нос. «Знай, я меньше всего хотела бы оказаться в компании демона, но меня воспитали честный и совестливый. Ты пропала. Вместо тебя низший демон расхаживает футболки с котятами. Коновалов вначале попал в реанимацию, а после чудесно исцелился. Нетрудно сложить два плюс два. Да и родители меня убьют, когда я вернусь». «А ты вернешься на землю?» Я перебила Алию. «Ну да, оставаться здесь у меня нет никакого желания». «А я?» — спросила я с надеждой. — Не знаю. Она пожала плечами. — Как ты решишь? — Я? — мой голос дрогнул от возмущения. — Ну а кто это будет решать? Вы не обсуждали ближайшее будущее с Сиаром? — Мы? — меня разобрал нервный смех. — Нет, меня никто не спрашивал, чего я желаю. — Говорила с обидой и злостью. — Его высочество, его величество — все они думали только о себе. — А при чем тут Асмадей? — возмущенно прошептала Алия, поглядывая по сторонам. — Хм, не только я считала, что мы не наедине. — А при чем тут Сиар? — уточнила я. — Ты не веришь ему, ожидаемо. Я бы тоже не поверила, будь на твоем месте. Алия поднялась и присела передо мной, положив ладони мне на колени. — Верь ему, верь. — Да почему? — возмутилась я, подавшись вперед.